Нерешительность. Бенджамин Кункель. Лекарство от нерешительности. Если вы впадаете в ступор всякий раз, когда требуется принять важное решение, если вы любую ситуацию оцениваете с какой угодно точки зрения, кроме своей собственной, если вы способны довести окружающих до белого каления неспособностью сделать выбор, значит, вы страдаете типичным недугом современности нерешительностью. Богатство возможностей, открывающихся сегодня перед каждым из нас, огромно. И стой же велика наша растерянность. Герой романа Бенджамина Кункеля «Лекарство от нерешительности» Дуайт Уилмердинг, 28-летний шалопай, не может думать о будущем, пока в нем не окажется. С работой у него проблемы в отношениях с девушкой вонитой сложности. Что-то нужно решать, но как будет? Он подбрасывает монетку, убеждая себя, что так хотя бы не идёт ни у кого на поводу. На самом деле решение за него принимают другие. Из фармацевтической компании, где он работает, его увольняют. Бывшая школьная подружка, Наташа, зовёт его в гости в Эквадор, и он зачем-то соглашается. Друг Дэн советует Дуайту принять новое Ещё не сертифицированное лекарство Абулиникс, сулящее избавление от нерешительности, и тот, не раздумывая, глотает похожую на жемчужину таблетку. Лишь позже Дуайт узнаёт, что у препарата есть побочные эффекты. Во-первых, он вызывает сатериазис, неумеренное половое влечение, а во-вторых, двукратно усиливает воздействие алкоголя. В Эквадоре События принимают волнующий оборот. Герой знакомится с девушкой, которая совершенно затмевает в его глазах Наташу. Зовут красавицу Бриджит. Она увлекается политикой и говорит с очаровательным акцентом. Неизвестно по какой именно причине. Из-за Абу Леникса, из-за галлюциногена, который герои попробовали в джунглях, а может в результате фундаментального сдвига, наконец-то происшедшего в сознании Дуайта, но он впервые в жизни проявляет инициативу. Возьмите этот роман с собой, найдите свой Абу Леникс и свою Бриджит, и однажды, проснувшись, вы почувствуете себя новым человеком, полным решимости самостоятельно делать выбор и смело брать на себя за это ответственность. А может и нет. Также смотрите «Новая книга» чтение в отпуске